Радиоторий. В процессе этой работы из фракций бария-радия был очень легко выделен новый радиоэлемент, который был назван радиоторием, так как даже будучи выделен в невесомых количествах, он явно принадлежал к ториевому ряду, образуя при распаде торий-х, эманацию тория и так далее. Точно так же, как и сам торий только что полученный из раствора путем осаждения аммиаком в присутствии следов элемента-носителя для образования весомого осадка, радиоторий испускает лишь альфа-частицы. Но по мере образования тория Х быстро появляются два других излучения, при этом гамма-излучение тория Х обладает несколько большей проникающей способностью чем гамма-излучение радия, превосходя в этом отношении все естественные радиоэлементы. Ясно, что в радиоактивном ряду тория радиотория оказался новым членом, занявшим место между торием и торием Х, а ведь в 1901 году Резерфорду и автору так и не удалось отделить торий Х от тория. Поразительно, какими несведущими химиками оказались мы тогда. Поскольку торий, как химический элемент, имел важное промышленное значение, например, его применяли при производстве газокалильных сеток, многие химики, естественно, стали пытаться из соединения тория выделить радиоторий. Средний период полураспада радиотория близок к двум годам, Так что в течение этого времени данный радиоэлемент представлял бы для исследователей такую же ценность, как и дорогой радий. Но здесь была повторена наша ошибка. Пока еще ни один из химиков не может отделить радиотория от тория, так как эти радиоэлементы химически идентичны или, как мы теперь говорим, являются изотопами, хотя их атомные массы различается на четыре единицы, ибо атом тория при первом акте распада теряет массу альфа частицы. Мезотории. Первыми, кто отважился неудачу такого разделения приписать скорее естественной невозможности, чем некомпетентности ученых, были Маккой и Росс, два американских химика. В 1907 году правильно объяснившие причину легкого отделения радиоторием, Ганном и Рамзаем. Но перед этим Ган, будучи уже в Монреале, обнаружил, что в менее растворимых фракциях дробных перекристаллизаций, вместе с радием, образующимся, конечно, из урана, присутствующего в исходном турианите, Содержится неизвестный радиоэлемент, при распаде которого и образуется радиоторий. Ган назвал новый радиоэлемент Мезоторием. Стало ясно, что Мезоторий является новым промежуточным членом между Торием и Радиоторием. В действительности оказалось, что существует два мезотория, среднее время жизни первого около 10 лет. Путем низкоэнергетического бета-распада он переходит во второй, среднее время жизни которого составляет около 9 часов. Таким образом, можно считать, что для многих промышленных нужд оба мезотория представляют собой как бы одно целое. Излучение мезотория-2 состоит из бета- и гамма-излучений – обладающих меньшей проникающей способностью по сравнению с излучением радия. Но с течением времени радиоторий по мере его образования оказывается практически носителем всей радиоактивности тория в минерале. Мезоторий является ценным заменителем радия в смеси с сернистым цинком. Он применяется преимущественно в производстве светящихся циферблатов, часов и других приборов, поскольку средняя продолжительность жизни радиоактивных веществ подчас больше, чем срок действия фосфорисцирующих материалов, содержащих сернистый цинк. Анализ продуктов распада МакКО и РОС первые указали, что Рамзаю и Гану, работавшим с растворами турианита, вовсе не удалось отделить радиоторию от тории, ибо теперь, как и раньше, осуществить такое отделение было бы невыполнимым подвигом. Но так как заводские операции разделения радиоактивных изотопов протекают медленно, у выделенного с радиомезотория было достаточно времени для образования радиотория, и этот новый радиоэлемент – Был выделен Рамзаем и Ганом из мезотории радия, а не истории. Никогда еще столь долго хранимая тайна природы не была раскрыта столь изощренным способом. Действительно, торий превращается в свой затоп через промежуточные члены ряда, которые могут быть отделены от тория, и таким образом при спонтанном превращении радиоэлементов выявилось. Ранее абсолютно неожиданные формы неоднородности. м, мн ⁇ вещества, обусловленные простой смесью двух или более химически идентичных типов вещества. Этот процесс можно назвать трансмутационным анализом, хотя, конечно, он лишь постепенно стал приобретать известность в мире химии. Уже было упомянуто, что если быть до конца точным, то три естественных радиоактивных ряда включают в себя около 35 отдельных превращений и столько же различных видов атомов. По мере того, как они открывались, оказывалось, что новые члены рядов были не химически новыми элементами, подобно полонию, радиоактинию, а изотопами, общих элементов. Так, радиосвинец или радий Т, прямой предшественник полония, является, как говорит его название, химически подобным свинцу. Ионий, непосредственный предшественник радия, подобен торию и так далее. Развязка наступила в 1910 году. Коммерческая ценность низатория заставила засекретить методы его промышленного выделения. Марквальд в Германии и автор, тогда работавший в Глазго, пытались отделить мезоторию от радия, но неудачно. При тщательной дробной перекристаллизации автор установил отсутствие малейшего изменения в отношениях между двумя радиоэлементами, хотя барий может полностью выделиться, что фактически и происходит. Этим и объясняется упомянутый факт, что для выделения радиоэлементов из минералов пользуются одним и тем же способом, независимо от того, содержат они уран и тори отдельно или оба элемента вместе.